Глава 10. Лицейщика Ворончихина Василия Филиппча сбил на железнодорожном полотне прямо в цеху маневровый тепловозишко. Тягач тянул с собой на открытой платформе горку металлолома к столеплавильной печи в машине степ кушаков мелкий моложавый мужичок белобрысый с морщинистым ртом и часто моргающими голубыми глазами клялся и божил что завидев на путях человека подавал сигнал я гудю ему гудю ольк нарочно не слышит ни черта не уходит и все тут доберется даже я по тормозам да уж поздно сигнала между тем долгого призывного никто не слышал мявкнул пару раз слышали а потом шипа раскррежет стоп крана «Поматывала его. Пьяный, может, был?» — прибавлял Степ Кушаков, окруженный мужиками из литейного цеха. «Водкой из одиннадцать торгует, а тут утро. Смена только началась. Какой он пьяный? Не знаю. С похмелью, может, говорю вам, что глухой будто. А ты с какой скоростью внутри цеха ездить должен, а? Тише, пешего, где твой отцепчик был, а?» Кто технобезопасность нарушал-то? А, а, угробил мужика, сукин сын. Да вот чего, ребята, разве я нарочно? Говорю, я гудю ему, гудю, а он не пчеляется. А пьяный нет, экспертиза покажет. Другой участник трагедии разъяснений дать не смог. Василий Филиппович лежал в заводской больнице с перебитым позвоночником без сознания. Хирургом оставался малый шанс вытащить его с края гибели. Перед операцией врачи разрешили жене и детям подольше побыть в кровати больного. Главное, что больной после накачки и уколами ненадолго пришел в себя, признал близких. — Ничего гарантировать не могу, — с холодной честностью сказал хирург в строго белом халате с ледяным отблеском на толстых очках. Глаза васили Филипповича были открыты и отрешенны. Не понять, насколько он видит и осознает окружающий мир. В юности Василий Филиппович видел сотни смертей на фронте, в концлагере. Повальное страдание уж если не закаляет, то выстуживает душу. Он смерть как стояния не боялся. Сыновья Пашка и лёшка жили прямее и пока не догадывались, в чем суть смерти. Юный рассудок не приемлет Лена. Они стояли у укрывать отца и неловко переминались, переговариваясь между собой о пустяках, и глядели на отца не просто как на родного, как на человека, с которым врачи затевают какой-то жуткий эксперимент, будто сыграют в игру «Орел-решка». Выживет или не выживет? Никто результата не знает. Никто ни за что не ответит. Подспудно Пашка и Лешка искали в своем сознании подтверждение своей любви к отцу, думали о сострадании, которые не могли выразить словесно, мысли путались. А то неуютно было от взглядов санитара к больных соседских коек. Валентина Семёновна смотрела на мужа и жалостливо, и сурово, словно в душе день и ночь скоро меняли друг друга. Через пять минут в операционную в палату заглянула медсестра. Валентин Семён подняла со стул. Братья ближе подошли к матери, оставил ближе к отцу. Этот момент, вероятно, насторожил Василия Филипповича и вытолкнул из болезненного отчуждения в реальность, в жизнь. На лице у него выразилась тревога. Губы дрогнули. На щетинистых щеках проявилось шамкающее движение. Взгляд его водянисто рассеянный, собранно. Устремился на Пашку, который был к нему ближе всех. На губах означилась робкая улыбка. Василий Филиппович, видно, опознал сына. Было неясно, видит ли он Лешку и валентин Семеновну, но Пашку он различил точно. Они все втроем порадовались, значит, отец в силе еще, в разуме. Они стояли, не шелохнувшись. Валентина Семеновна много раз слышала, что в минуту предсмертия на человека находит последний просвет. «И че, бойтесь, — И чего? Не бойся ребята, — прошептал Василий Филиппович очень тихо а же глядя на Пашку, и улыбнулся еще шире, понятнее. хотел даже как бы протянуть Пашке руку, но это усилие и его. Улыбка потухла, взгляд потух. Пашка с Лешкой переглянулись. — О чем напутствовал отец? — С одной стороны, известно, смелым надо быть, с другой ничего не понятно. Чего он этим хотел сказать? Чего? Кого не бояться? Кто главный враг в жизни? — Незнакомое зерно отец сеял в душу. Тут дверь палаты отворилась вовсю ширь. Две крепкие низкорослые медсестры в масках вошли, деловито хватка толкнули перед собой кровать на колесиках. «В операционную! Осторожно! Встранитесь!» Серафима увидела из окна закусочный валентин Семеновну с сыновьями. Возвращаются домой от автобусной остановки. Бросила свое разливочное дело, выбежала на крыльцо Несколько в сети потянулись за ней. — Валь, как василь Филиппович-то? — окликнулась Серафима. — Помер, не залежался, не стал себя и нас мучить. Куда бы он с перебитым хребтом? — сурово ответила Валентина Семеновна. Серафима замерла. Только сейчас разглядела в руках Пашки куль, в руках Лешки сетку с ботинками. Видать, одежда и обувка покойну Мужики в пивной обсуждали, скорбную весть рядили. Чё-то здесь-яка не то. Степка Шаков напрасно на Филиппича вешает. Может, Филиппич нарочно с пути не сошёл? по что так? А не сошёл? И всё. Пускай Степка тормозит. Я или не я? Не уступлю. Пускай тягать железный, а мне починиться Изнасеялся Вася. По горячей сетки ему пенсии на будущий год. Он ждал совсем Да сколь мужиков так по России износилось, да померло. Сколь еще помрет, вот попомни, их уже и будет. — Только война поднимет дух народа, — твердо сказал Федор Федорович, в, в разговор. — Ланте, полковник! Филиппчат войны своего хлебанул. Он помалкивал, но мы-то знали, в плену он был. Пленный госпиталь для солдата — тоже война. Квартиру он ждал, теперь шейшник квартиры. В крови у него, говорят, алкоголь нашли, хоть и маленько с небольшого похмела, но никуда не денешься, это раз, а два, сам помер мертвым, ордера не выписывают. — А, для них другие фатеры. Давайте все разом помянем мужика в стадии. Карлик подскочил к прилавку к Серафиме. — Слышь, Симка, ты поставил бутылку, он по черепу твоей родня выходит, Филиппчет, напомин души. На Пухрена в Вятск приезжала тетка Алена. Светлая, миниатюрная, чистенькая старушка. Хотя была она еще не стара, но выглядела постарушечи. Может быть, длинная темная юбка и белые носки давали это ощущение. Может быть, старомодная жакетка из темно-бордового плюша и гладко зачесанная и в пучок волосы. Когда Валентина Семеновна заговорила про цыганку, он вспоминал, только всю правду не успел рассказать, Тетка Алена улыбнулась, мол, знает эту историю. Что ж было-то в той записке, — допытывалось у тетки Алены. Просить не давай, зовут не ходи, пугают не бойся. Тетка Алена улыбнулась светлой, памятливой улыбкой, хотя глаза у нее слезы стеклились васька говорил, все у нее наоборот вышло.